Александр Дюма. Роман о Виолете, Предисловие от переводчика. На суд читателя выносится прославленный эротический роман XIX века. В каталоге подпольных изданий 1923 года произведение это классифицируется как «литературная находка» и «верное средство от фригидности». В неизменно пристойном стиле разворачиваются смелые любовные картины, нагнетание сладострастного накала происходит от главы к главе. Скрупулезность описания сапфических сцен ничуть не снижает их идеализированной грациозности. Этот литературный шедевр, осужденный в 1957 году за оскорбление нравственности, в наши дни занимает достойное место в библиотеке искушенных любителей наслаждения и сильного, и слабого пола. Роман о Виолетти выпущен в 1870 году в Лиссабоне издателем Боависта с подзаголовком «Посмертное произведение замаскированной знаменитости». Существуют различные версии авторства. По одним источникам автор Теофиль Готье, по другим некая дама, выступающая под именем Манурида Кто. Роман не подписан Александром Дюма, однако его стиль проглядывается в каждой странице этого автобиографического повествования. Достаточно сопоставить некоторые факты интимной и творческой жизни писателя. Про образ Виолетты – Генриета Шевалье, вошедшая в жизнь писателя в 1838 году. Генриетта стала лареткой, то есть по определению самого Дюма, очаровательным созданием, кокетливым, элегантным, не относящимся ни к одному из общепризнанных женских типов. Ни уличная девка, ни грезетка, ни куртизантка. Ничего общего с мещанкой, тем более с честной женщиной. Виолетта Генриетта родила двоих детишек, предположительно от Александра Дюма. Впоследствии она стала актрисой, и дебют ее состоялся в октябре 1842 года в театре «Адеон». Скончалась она в возрасте 25 лет. Отец Генриетты повесился не в силах перенести ее смерти. Шестидесятилетний писатель вспоминает о событиях далекой молодости роман Авиалетти, как это не парадоксально можно назвать книгой педагогической, ибо она раскрывает науку наслаждения женским телом. Это своеобразный учебник по чувственности, который можно было бы использовать для сексуального воспитания и просвещения. Дюма писал не для публикации, а скорее для своей возлюбленной, молодой начинающей актрисы Спустя много лет, в годы нужды, она, вероятно, продала его для нелегальной публикации. Писатель нередко предлагал подружкам свои рукописи. Возьми это, глупышка, и сохрани. Не хочешь, не читай, только помни, за все, что исходит от папаши Дюма, всегда дадут хорошую цену. Возможны любые предположения. В начале 60-х годов в судьбе Дюма появилась новая Галатея. И художественное описание прошлой страсти предназначалось теперь для оживления страсти сегодняшней. В 1882 году текст романа оказался у брюссельского издателя Бранкара. Его принесла некая 40-летняя дама с аристократической фамилией. Ниталья ⁇ это бывшая актриса, решившая в тяжелые времена заработать деньги на продаже рукописи, некогда подаренной ей стареющим писателем. Особое пристрастие Дюма к сапфическим сценам получило воплощение во многих его произведениях. Во французской литературе XIX века подобный аморализм, возвышенно спокойный, без тени комплекса вины, характерен исключительно для творчества Александра Дюма-отца. Это не простая вольность, а полная свобода самовыражения, неприемлемая для произведения опубликованного, однако вполне позволительная для текста частного. Автор не стесняется говорить ни о собственной мужественности, ни о женственности своих возлюбленных. Итак, читателю романа предоставляется возможность убедиться в справедливости знаменитого высказывания Дюма. «Античные статуи, как и все истинное, нередко бывают обнаженными, непристойными же. Никогда».